Глава седьмая. Вижу по твоему лицу, что ты что-то задумал, усмехнулся он, небрежно махнув рукой. После его взмаха Вадики ушли обратно через свои порталы. Он что, продемонстрировал мне свою силу? Решил показать, на что способен, чтобы я даже не думал о драке. «Думаешь, ты один умеешь махать руками?» Не выдержал я такого и стал приближаться к нему. «Ты слышала, о Кае? Могу вас познакомить. И на минуточку у меня тоже есть клан, в котором сейчас гостит патриарх древних вампиров». «Боюсь, что без такого представления ты мог сразу напасть на меня. И не стал бы даже говорить, какой он самонадеянный». Мы стояли и изучали друг друга. Мелким вообще было пофиг на него». Жора во имя своих бургеров бегал и трудился в поте лица, собирая вокруг все нужное. Шкетцы даже не отсвечивали в нашу сторону. У них там свои проблемы с зомбарями были покруче. А Жижик — такой Жижик. Он сидел и тихонько жевал свою шоколадную печеньку. Ящер все еще не двигался, лишь усмехался, разглядывая меня. Однако мне кажется, что он не так уж и спокоен, каким хочет казаться. Есть в нем легкая настороженность и напряженность словно в любой момент он готов отбить мою атаку. «Что те Вадики обо мне наговорили, что даже их лидер опасается меня?» «Бездна, можешь просветить?» «Только смех?» «Понял». «Ладно, черт с тобой», — махнул я на него рукой. «Поклинись системой, что не нападешь на меня и все такое, пока мы не закончим наш разговор». Он произнес клятву. Я, в свою очередь, сделал то же самое и добавил, что не причиню ему умышленного вреда. Вадик был системный, что мне радовало. Тут можно проще договориться. Конечно, была мысль и без клятв поговорить, как иногда поступаем, но я отмел эту идею. Слишком он может быть опасным. «Позволишь пригласить тебя к себе в гости?» Валяжно вскинул он руку в приглашающем жесте и указал на портал, который открылся рядом. «Я не могу слишком долго находиться в этом мире. Контракт ордена провален. Однако потом вернуть тебя смогу». Я понимал, что это глупо. Нас все правила предосторожности вроде были соблюдены. еще меня разъедало любопытство. Это же целый орден вадиков, которые имеют невидимость, и я смогу получить свою выгоду. Дай угадаю, еще ближе подошел к нему. В вашей культуре гость священен, и его не убьют и не сидят. Как можно, молодой человек, возмутился он. Мы не едим разумных. А про гостя это правда. Плюнув на все, Я прошел в портал, в матеря всеми известными словами свое любопытство. При этом я не был дураком. В любой момент я был готов активировать телепортацию, которая отправила бы меня к ближайшим силам синего плана, и все, свобода. Однако этого не потребовалось. Мы оказались в замке, где находились только вадики, и все они даже не смотрели в мою сторону, словно у меня не существовало, а ходили по своим делам. «Как погляжу, мне тут не сильно рады», — обращаюсь к главному, который прошел сразу за мной. «Ты не прав», — покачал он головой. «В нашей культуре не принято лезть к гостю и причинять своим вниманием ему дискомфорт. Не все разумные любят внимание, а в нашем деле так и подавно». «Ясно». Он провел меня в свой личный зал, где, по его словам, они проводят важные встречи. Замок мне не понравился. Я по дороге сюда внимательно его рассматривал. Ничего особенного в нем не увидел, Все было слишком аскетично, что ли. Вот у вампиров неплохое, да, но это слишком скромный для меня. С главным Вадиком мы общались пару часов, за которые я понял, для чего он меня сюда пригласил. Он хотел узнать, кто мой учитель невидимости, и очень удивился, узнав, что это навык. Он тогда в первый раз позволил себе маты и сказал, что будь я в их ордене, то стал бы самым ценным его членом. Он не слышал, чтобы в его мире система давала навыки невидимости выше третьего уровня, И тот, третий, уже считался космосом. Поэтому они настолько и крутые, эти вадики, что у них природная расположенность к мимикрии, которую его орден научился переводить в невидимость. Это не так, как у меня, но очень похоже. А дальше мы общались на разные темы. Ему было интересно, как он сказал, пообщаться со специалистом такого высокого уровня. Я понял одно. Они помешаны на своей невидимости и ордене. «Знаешь, а ведь мне предлагали тебя убить», — вдруг сказал он. «Ты знаешь, об ордене слишком много, но не хочешь говорить, откуда». «Ну, попробуйте», — пожал я плечами. «Слишком много желающих. Только, как видишь, я здесь и пью отвар из трав, которые у нас, кстати, называются чаем». Они оказались любителями чая. Я подарил ему упаковку, но предупредил, что не знаю, как он может реагировать на их организм. Это верно», — улыбнулся он. «Поэтому я и наказал» предложивших мастеров. Человек, который знает то, чего не должен знать, явно не придумал это сам, а значит, так нужно. Единственное, что бесило меня, — это его типа умные фразы, в которых истину нужно было додумывать самому. Слишком сильно он привык учить своих вадиков, разговаривая с ними недомолвками. На мои вопросы он тоже охотно отвечал и сообщил, что в его мире нет планов, только ордены и кланы — которые постоянно воюют друг с другом и с другими королевствами. Когда я вышел уже в своем мире из портала, то у меня было странное послевкусие от этой встречи. Я как-то ждал большего интересного от нее. Это приглашение поговорить не принесло мне интересных предложений или еще чего. Старик реально хотел просто поговорить. Единственное, что я узнал, — новую функцию системы. Это предложение дружбы. Он кинул его мне, а я мысленно принял. Теперь как-то можно будет еще встретиться и поболтать. Только, по его же словам, это будет не скоро. Провал контракта закроет доступ в этот мир, а когда они смогут опять получить его, неизвестно. Но вот если я буду в мирах, где будут они, то я смогу получить от них помощь. Для этого он дал мне кулон с головой ящера и сказал показать его любому Вадику. А как понять, что это именно тот Вадик, не уточнил. «Внимание! Вам предлагается отправиться на испытание. Срок испытания от двух часов до двух дней». Вы должны огласить свое решение в течение 25 минут. Не надо, система, ждать так долго. Я согласен отправиться уже через 5 минут. Легкая ностальгия кольнула прямо в душу. Что-то я давно не был на задании. Интересно, каким оно будет в этот раз? Внимание, вы приняли решение. Отправка через портал произойдет в течение 10 минут. Да, она сегодня такая добрая. Целых 10 минут я даже пожрать успею. Впрочем. Этим я и решил заняться. Подхватил своих мелких, с грустью взглянув на шкетцев, которые все как один не смотрели в мою сторону, словно специально, хотя я был без невидимости, а затем открыл свой портал и вошел в него. Доволен, что отправишься на испытания? С улыбкой наблюдала за мной Полина, пока мы ели. Жора ел, как в последний раз. Так совпало, что моя поля как раз закончила готовить новую партию свежих бургеров. Их, к слову, ел сейчас и я. А вот Жижику не дал Жорик бургеры. Вместо них кинул перед ним большую коробку печенья, которую достал из своего инвентаря или что там у него. У нас было целых десять минут, и мы использовали их по полной. Правда, я забыл проверить, что у меня там по стрелам, и докупить через торговую площадку. Подумал, что еда важнее, а стрелы так много разнообразных. На крайний случай возьму с собой молот. Когда открылся портал в центре комнаты, я как раз выслушал речь от Лифы «Кто я?», и куда мне идти, потому что я ее с собой не беру. Хотя должен ради справедливости сказать, что после той ночи она стала мягче, и мне кажется, что ее скандалы стали больше для галочки. Может, я ее уже немного приручил?» Ням! Yeah. «Нет, нельзя». Жорик спросил, можно ли ему остаться дома. А я сразу дал ответ. «Понимаю его, ведь тут целая гора горячих бургеров. Пришлось взять их с собой, и поцеловал сперва Полину, потом Катю и под конец бурчащую лифу, Я шагнул в портал. Первое, что я сделал, — это невидимость. Проверил ее и призвал подходящее оружие. Голова кружится, ноги подкашиваются. Но я хотя бы стою на них, а вот все вокруг лежат и спят. Даже те новые, что уваливаются через порталы, сразу же без сознания. Это хорошо, я понимаю, что встал реально сильнее, чем раньше. А то лежал бы сейчас, как они. Были и такие, кто находился в сознании, но двигаться не мог. Оружие можно пока спрятать и нормально осмотреться по сторонам. Для удобства вытащил из инвентаря стульчик и уселся на него. Мы находимся в городе, и это, кажется, называется трущобы. Ушатанные хибары, которые дышат через раз. Постоянная вонь, которая, впрочем, мне не мешала. А вот что мешало, так это шум битвы и постоянные взрывы. То тут, то там я видел, как поднимается в воздух дым. А еще слышатся крики, не слишком далеко от нас. Ждем систему и то, что она скажет. То, что мы находимся в средневековом городе, мне уже нравится. И сотня спящих разумных тоже неплохо. Я не зря называл их разумными, ведь тут были не только люди. И, судя по их одежде, из моего мира никого нет». «Верно, нет», — хитро прошептала бездна, при этом хихикая. «Внимание! Вы находитесь в прекрасном городе Ронсвальд». «Очень прекрасном», — мыкнул я на ее сообщение, — глядя на сточную канаву, по которой плывут нечистоты. «Но ты продолжай!» Люди как раз стали приходить в себя, и она решила их загрузить. Я снял невидимость, так как понял, что мы под куполом на небольшой площади, и здесь друг друга поубивать не сможем, а значит, и бояться мне пока нечего. Если они мои союзники, то проще сразу втереться в доверие. «Внимание! У вас есть выбор. От того, что вы будете делать, будет зависеть, сколько времени вы проведете в этом мире». Сейчас идет захват замка с задачей убийства королевской семьи. Вы можете помочь защитникам отбиться и защитить королевскую семью, помешав одному плану совершить его задачу. За это вы получите награду от системы. Также вы можете отправиться на помощь к нападающим. В роли наемников они примут вас и готовы будут заплатить. Последний вариант. Вы можете пойти и грабить в городе, собирая для себя добычу. Примечание. Первый и второй вариант имеют повышенную сложность и может затянуться до двух дней, а может и на дольше. Последние двух часов до восьми. Время выбирает большинство. Примечание. Нападающие из плана охоты. «Все, больше можешь не продолжать». Примечание. Выбор задачи решается большинством. «Горжатская ты потаскуха!» – звыл рядом со мной голос. «Как же голова болит! Почему нельзя сделать этот процесс помягче?» «Боль ведет к удовольствию», — подметил кто-то из толпы сидящих. Мне сразу захотелось ударить его ботинком по переносице, пусть и дальше наслаждается. Может, так и сделал бы, ведь система за безопасное место ничего не писала. Вот только тут уже была драка среди лежащих, которые что-то не поделили между собой и теперь спят себе мирно. Не понял, система их током ударила или убила сразу, чтобы наверняка. Но действенно ничего не скажешь. «Мы, выходит, с вами одна команда?» поднялся на ноги, кряхтя бородатый мужик с мордой уголовника-садиста. «Никто не против, если я буду лидером. На минуточку, я двадцать шестой уровень». «Его мне тоже захотелось ударить, но зачем? Ведь можно просто повеселиться». «Какой?» — удивленно вскликнул я, как зеленый пацан. «Почему меня седьмого сюда закинуло?» На меня все сразу стали смотреть с издевкой, и очень мало людей с сочувствием. Я же внимательно присматривался к ним. «Система любит играть нашими жизнями», — усмехнулся бородатый и сразу потерял ко мне интерес, повернувшись в другую сторону. «Все согласны, что нам стоит выбрать грабеж. Риск минимальный, и награду сами себе ищем. Не нужно ждать милости от долбанной системы». Вот тут я что-то стал догадываться, особенно после того, как большинство его поддержали, и система огласила мне решение, что группа выбрала для себя задание «Грабеж». «Как вы думаете, а в городе ведь еще полно баб?» Подписал себе кто-то приговор, задав такой вопрос, просто еще не знает об этом. «И не только!» Не знаю, кого он имел в виду, и знать не хочу. Но метку он тоже от меня получил. Я уже знаю многое от системы, и думается мне, что и плевать, что мы тут сами себе выбрали. Любой из нас может делать что угодно в таких испытаниях. Для себя я называю их хаосом. И, возможно, даже автора тоже знаю, но могу ошибаться». Нет, не он, пришла помощь от бездны, как из зала, только над духом. Шесть человек вообще послали всех нахер и решили пока здесь остаться. Явно не доверяют остальным, и я их хорошо понимаю. Тогда делимся на отряды и расходимся по сторонам. За добычу не деремся, ее должно на всех хватить, дает бородатый наставление. Бабы-то тоже касается, на всех хватит. Главное, не дайте себя убить или дайте мне на это наплевать. Удачи всем! «Удача ему сегодня не поможет». Вместе со всеми новыми людьми он прошел метра три, а когда вышел из защитного барьера, то упал замертво. «Подумаешь, каменный булыжник упал ему на голову. Ну, бывает же». «По правде, я не был уверен даже на секундочку, что попаду. Хотел просто напугать его и заставить задуматься. А оно... Вот как бывает. Зато люди смелые, что капец». Поняли, что это убийство, и разбежались как мыши. Это он кинул! выбегая из невидимости, кричу и указываю пальцем на лысого, который вообще все это время молчал. Я видел, как он падал, а у лысого хрена засветились глаза. Предатель! зревел Орк и налетел на лысого. Отчего умер? А я на всякий случай отошел подальше и прыгнул в невидимость. Лысый молчал не просто так. Это что вообще за хоррор только что был? Когда на лысого напал орк, тот улыбнулся, обнажив острые как иголки, зубы, а затем откусил ему голову. Голова лысова словно резиновая, или как у змеи, растянулась и вытянулась, а затем вернулась на место. Что он такое, я решил поближе не узнавать. И сейчас ту голову доедает кислотная стрела в затылке. А на всякий случай я еще пошлю жижика чихнуть рядом. Страшная хрень, очень похожая на человека. А по виду и не скажешь, что он такой нелюдь. Не знаю даже, чего люди больше испугались. Того, что их стали убивать, как только они вышли из безопасной зоны, или этого типа. Легко дальше не будет. Это первые убийства вышли легко, но теперь одна часть людей забежала под защитный барьер и не собирается оттуда уходить, а другая рванула как можно дальше. Я же не стал спешить, спустился с крыши хибары и увидел перед собой Жижика. Опять жует, зараза! Мелкий, тебе задание. Сидишь здесь и варишь всех, кто захочет покинуть вот тот барьер, ясно? Даю ему наставление. «Пиу!» — кивает он и одновременно прячет от меня коробку с печеньками за спину. Точно Жора научил такому. Или жизнь. Лиская Анька, когда видит печенье на столе, они задумываются, что оно может быть жижика. А он, кажется, считает, что все печенье в мире принадлежит только ему. «А ты, тоже жующая морда, идешь со мной?» — говорю Жорику, который только что запихнул целый бургер себе в рот и стал похож на хомяка. «Все, кто успел убежать, были у меня уже на карандаше». Как говорят, от судьбы не уйдешь. Вот и от метки не уходили. Первую я догнал, когда он пытался забежать в дом, выбив при этом дверь. Там сидела семья, которая пряталась, боясь выйти на улицу. Мне было плевать, но нарал, чтобы открыли, или он всех убьет. А когда не получил желаемого, ударил огненным навыком по входным дверям. За что я получил разрывную стрелу в спину. У идиота даже защиты от стрел не было. Троих других я нашел на улице. Они довольно далеко ушли и теперь крались, думая, что их смерть уже далеко, но нет. Разобраться с ними я отправил Жорика, а он был и рад. Это было быстро, хотя один из них успел пнуть ногой Жорика. Скорость и ловкость у него была, что надо. Вот только той ногой его Жора и забил потом насмерть. Вообще, может показаться, что я поступаю не очень гуманно, убивая системных только за то, что они решили заняться грабежом. Я сам люблю грабить и часто так делаю, но это совсем другое. Во-первых. Мне плевать на них, если честно. Во-вторых, они мне не понравились, как люди разумные. Пока они там сидели и строили планы, я слушал внимательно слушал. Для многих грабежей, как и для меня, были не в новинку, вот но только подходы к ним были у всех разными. Для них было в порядке вещей обсуждать не только, сколько золота и прочего они планируют найти, но и баб, а еще сколько их смогут убить людей. У некоторых слово «убить» стояло на первом месте, и они прекрасно понимали, что в этом районе ничего толкового нет. Нужно идти дальше, где люди позажиточнее. Я тоже граблю, но вот убийство безоружных не доставляет мне никакого удовольствия. А вот таких, как они, очень даже. Поэтому я уже минуту преследую сильного человека, у которого есть артефакты защиты. Он пытается отбиваться, только не видит меня. Я уже устроил пожар, попав в парочку дряхлых домов, а те, как спички, сразу загорелись. В один момент я психанул, поняв, что мои стрелы не могут пробить его барьер, и пошел на сближение. Молод сделал свое дело, размазывая его по стенке. За следующие полчаса я смог настичь всех, кто сбежал от меня. И думаю, что так хотел не только я, но и система. Безнак как сумасшедшая, хохотала, глядя на эти игры с кроликами, такими беспомощными и пугливыми. А нефиг плохо говорить о системе. Кстати, пожалуй, все-таки, раз мне делать больше нечего, а помогать королевской семье или нет, я еще не решил, то могу сам сходить и раздобыть золотишко. Глории его всегда нужно очень много. Нет. Это моему замку нужно много золота.